Славин. Пилар протянула стакан. Знаете, как у нас называют джин? У кого это у нас, посмотрев на Глеба, спросил Славин. Вы имеете в виду фирму или местность? Я имею в виду Испанию. У вас джин называют хенеброй, я прав? Вид прекрасно разговаривает по-испански, сказал Глеб. Как и все разведчики, он великолепно владеет иностранными языками. Джону это лучше знать, иначе видимо трудно работать. Попробуй в Гонконге прожить без китайского, сразу провалишься. Вы никогда не жили в Гонконге, Пилар? А вы? спросил Глеб, рассмеявшись слишком уж громко. Вы, наверное, жили всюду, Вит. Нет, меня не пустили, не дали визы. Я указал, что еду туда по делу некоего шанса. Он, по-моему, работал там в сфере бизнеса. Но Пекин нажал на местные власти, меня завернули. Пилар быстро взглянула на Глеба. Лицо её было по-прежнему улыбчивым, красивым, но в глазах появилась тревога. Зрачки расширились, и поэтому казалось, что она плохо видит. Вот-вот достанет из маленькой кожаной сумочки очки в тонкой золотой оправе. "Как интересно", сказал Глеб. "Но вы, наверное, описали этот свой вояж в русской прессе. Тема не журналистская. Её нельзя пропустить через газету. Это скорее роман." Вы любите авантюрные романы, Пелар? Я люблю авантюрные романы, медленно ответила женщина и снова посмотрела на Глеба. Она любит фильмы про Бонда, помог ей Глеб. Про русских шпионов, которые вот-вот победят, но в конце концов проигрывают, потому что мы сильнее. Мы, снова усмехнулся Славин. Я не знал, что ваша торговая фирма связана с английской разведкой. Знаете, если бы я был режиссёром, я бы снял фильм. Не то чтобы снял, а скорее доснял. Я бы подснял к Из России с любовью только один кадр. После того, как счастливый Бонд увёз нашу шифровальщицу в Лондон, на экране появляется титр. Операция внедрения прошла успешно. Приступаю к работе. Катя Иванова. «Сейчас придет Пол Дик, продайте ему этот сюжет. Но не продешевите, вид. Меньше тысячи это не стоит». Пилар отпила глоток тинта и, неотрывно глядя в глаза Славина, заметила. «Ты временами бываешь плохим коммерсантом, Джон. Такой сюжет, поскольку я немножко знаю мир искусств, стоит не менее ста тысяч. Сразу же. На месте. Платите?» — сказал Славин. «Я согласен». Может быть, в Штатах уплатят больше, перестав смеяться, сказал Глеб. Я говорю серьёзно, я готов снестись с Голливудом немедленно, у нас хорошая связь. Вы убеждены, что вашей рекомендации достаточно, спросил Славин. Убеждён. Что, писали сценарий? Глеб ударил себя по ляжкам, согнулся, выказал, как ему стало смешно, а потом снова сделался обычным, открытым и весёлым Джоном. Ну вас к чёрту, вид Не надо так потешаться над неискушёнными в искусстве коммерсантами. Виталий очень красивое имя, сказала Пилар. Как Витторе в итальянском. Похоже на немецкого Вильгельма, заметил Славин. Правда, разные смыслы заложены. Я между прочим встречал шанса в Гонконге вид. Седой старик с синим носом, да? Нос у него посинел к старости. Когда ему было 30, нос у него был вполне пристойный, ему же нельзя было пить. Он работал в Дистапе, там не держали пьянец, серьёзная контора. Пол Джик пришёл трезвый. Он хмуро поздоровался с мужчинами, дал поцеловать себя Пилар, от виски отказался. Не буду. Сегодня и завтра не буду. Что так? спросил Славин. Готовлю хороший удар против вас вид. Стоит ли? Стоит. «Играть надо чисто». «Согласен», — сказал Славин. «С этим согласен абсолютно. Я, между прочим, накопил несколько интересных историй, связанных с нечистой игрой. Могу продать». «Я пропился. Куплю в долг». «Ладно, подожду». «Так вот, я начал рассказывать о Гонконге, про тамошнюю мафию». «Нет, нет», — сказал Глэб. «Лучше вы продайте Полу сюжет про Бонда. Ты не представляешь себе, Пол, как это остроумно и зло. Я восхищаюсь видом». Представляешь, фильм кончается тем, что девочка, которую увёз Бонд, ну, помнишь, эта чекистка, шлёт в центр шифровку из Лондона. Операция внедрения прошла успешно, легализовалась, приступаю к исполнению служебных обязанностей. Здорово, а? Про служебные обязанности у нас говорят, заметил Славин. Когда человек подгиб выполняет долг. Дик хмуро посмотрел на Славина. Зловещее между прочим сюжет Напоминает правду. Не мы придумали Бонда, который гробит наших людей, Пол. Не мы сделали из него героя, человека, который лихо щелкает русских. Ладно, рассказывайте ваш сюжет. Нет, сколько уплатите за этот про Бонда? Джон предложил сто тысяч. Это я предложила сто тысяч, вид, вы ошиблись. Покажите мне таких продюсеров, впервые за весь разговор хмыкнул Пол Дик. Я заработаю десяток миллионов в неделю. 70% вам. О'кей? Ну, рассказывайте. Было бы прекрасно, окажись ваш сюжет не столь Гонконским, сколь Люксбургским. Судьба Зотова занимает меня почти так же, как вас. Сначала один русский сыграл в ящик, потом другой. Не слишком ли много за неделю, а? Не было бы третьего? Вопрошающий глянув на Глеба, сказал Славин. Так вот. Помните, в Нюрнберге проходил по делам СС некто Вильгельм Шанц? «Не помню». «Мы, американцы, нация без памяти», — заметил Глэб. «Тяжелая память мешает жизни, она, подобно болячкам на ранах, гноится». «Если бы мы потеряли 20 миллионов, память была такой же», — заметил Пол. «Я не помню шанса. Наверное, это из палачей низкого ранга». «Да, экзекутор. Мы доказали его участие в 47 ликвидациях». «Что такое ликвидация?» — спросила Пилар. Если про жестокость, то не надо вид, и так слишком много горького в мире. Ликвидация у них означала поголовное уничтожение жителей деревни или городка, начиная с младенцев и кончая больными. «Это во время борьбы против партизан?» — спросил Глэп. «А что, это служит оправданием?» Славин подвинул свой стакан пилар, и она сразу же налила ему джина. «Можно я положу лед рукой?» — спросила она. Конечно, ответил Славин, продолжая смотреть в глаза Глебу. Так что же, Джон, борьба с партизанами может служить оправданием такого рода ликвидации? Ну, конечно, нет, Вит, я уточнял всего лишь. Зверства нации отвратительны. Так вот, мы изобличили этого самого Шанца. Он жил в Канаде, но его нам не выдали, и он исчез. А потом проклялся в Гонконге с американским уже паспортом. Да нет же, поморщился Глеб. По-моему, он там подвязался с каким-то никарагуанским или гаитянским картоном. Я убеждён, что он не стал гражданином штатов. Да? Ну что ж, это хорошо. Так вот, когда в Гонконге лет 10 назад случился скандал, на аэродроме захватили группу китайских мафиози с героином. Этот самый Шанс организовал бегство из города какой-то португалки или испанки, кажется, Карман. Такой же красивый, как наша очаровательная Пилар. И угрохал того человека, который взял на себя вину. Он и мистер Лао. Нет, Джон. Почему вы меня спрашиваете об этом? Ты же работал в Гонконге, пожал плечами Пол. Поэтому он и спрашивает. Я там работал наездом несколько недель, чисто коммивояжёрский бизнес. Тогда понятно, сказал Славин. И, конечно, вы не знали тамошнего представителя ЦРУ. Он же был замешан в скандале, его как-то погасили этот скандал. Но угле тлеют, Джон, угле тлеют. Как пол. Интересно раздуть эти угли. Как вам сказать? кое-что есть, но для настоящего скандала маловато. Глеб снова громко рассмеялся, хотя лицо его, Славен это видел, было напряжено до предела. В нашей стране популярны суперскандалы вид. То, что вы рассказали, будни, скучная пародия на крёстного отца. «Что значит суперскандал?» — спросил Славин. «Когда алкоголичка жена», — ответил Пол. «Когда муж — гомосексуалист и понуждает сестру к сожительству с выгодными ему людьми. Когда у миллионера сын вступает в компартию. Когда взятка превышает сто тысяч баксов. Это куда ни шло. Лучше бы всего, правда, что-нибудь про шашни президента с концернами. Это проходит, это нравится соперникам, особенно потенциальным». Жена есть, ответил Славин, обернувшись к Джону. В этой истории есть жена. Наркоманка. Состоит в кровном родстве с мужем, попросту его племянница, дочь нациста. Сама была участником дела. Как? Давайте имена, ответил Дик. Это я распишу так, что дым поднимется и сделаю на этом не столько денег, сколько ими. Меня ведь забыли. У нас забывают тех, кто дрался с наци Сейчас помнят те, кто бичуют безнравственность такого рода, о которой рассказали вы. Вступаю в дело. Не интригуйте. Славин обнял Глеба за плечо, шепнул ему: Поинтригуем, Джон, или откроем часть карт? Пилар сделала большой глоток вина и ответила: Я бы на вашем месте чуть-чуть поинтриговала. Согласен. Теперь слово за Полом. Что он знает о Зотове? Меня в госпиталь не пустили и в встречу отказали. Давайте-ка, Пол, вашу версию, а я ее потом подкомментирую, нет? Слушайте, Вит, с этим русским пока все непонятно. Меня вам непростительно перебил Славин говорить с этим русским. «Как у вас это называют? Великодержавным шовинизмом?» — улыбнулся Пол. «Не сердитесь, у меня плохо с произношением русских фамилий. Никогда не признавайтесь в этом, Пол, вас обвинят в низком профессионализме». Газетчик должен знать имена своих противников, даже если они труднопроизносимы. Мы, например, хорошо помним имена наших врагов. Я не считаю Зотова противником, сказала Пилар. Он просто выполнял свой долг. Тем это доказано, Глеб пожал плечами. Мы живём не в тоталитарной системе, его вину надо подтвердить уликами. Передатчик это не улика, вполне могли подбросить. Верно, согласился Славин. «Сегодняшняя Ньюс написала об этом деле вашими словами». «Да», — удивился Глэп. «Что ж, молодцы, я, признаться, не читал». «А это что?» Пол кивнул на Ньюс, лежавшую на столе. Комментарий о Зотове был подчеркнут красным карандашом. «Это читала я», — ответила Пилар. «Я обеспокоена судьбой Зотова и готова сделать все, чтобы ему помочь». «Но как?» — спросил Глэп. «Я тоже готов помочь ему. Как?» Очень просто, ответил Славин. Найти тех, кто устроил налёт на его квартиру. Это сказать тех, кто ломанул сейф у Лоренса, усмехнулся Пол Дик. Пол, укоризненно сказал Глеб. Это не по-джентльменски. Это по-джентльменски, потому что он согласился говорить со мной, и я уже отправил корреспонденцию в свои газеты. Красота как символ надёжности. Об этом подумал я, когда увидел работу группы гангстеров в апартаментах International телефоник. Они охотились за именами надёжных друзей той фирмы, которая сумела построить надёжный мост связи между Штатами и группой Пиночета, когда он ещё не был диктатором, а принимал парады стоя рядом с доктором Альенде. "Беру", сказал Славин. "Прекрасная шапка пол. У русских плохо со свободно конвертируемой валютой", заметил Глеб. "Вы исключение, вид Просто я держу контрастную диету, с одним голодным днём в неделю. Экономия в чистом виде. Пилар и Глеб переглянулись. Увлекаетесь йогой? спросила Пилар. Я могу дать вам литературу. У меня есть много книг на русском. Йогой увлекаюсь. За книги спасибо, утащу с радостью. Кстати, Пол, вы не знаете, это тот Лоренс, который отказался отвечать по ряду пунктов Конгрессу об путче в Сантьяго? Тот Резидент Церу? Спросите об этом меня, ребята, сказал Глеб. Всё-таки мы с ним дружны много лет. Он такой же человек Церу, как я, агент Гестапо. А вот интересно, задумчиво попивая джин, сказал Славин. Если бы пол смог получить документы о том, что работник Церу связан с нацистами, как старыми, так и новыми, это можно было бы обыграть в прессе. Когда пресса дрыгалась в цейру, ответил Пол. Она мечтала получить нечто подобное. Это нокаут, Вит, но я занимался боксом, я знаю, как бить. Я готов научить вас методу. Вот так вербуют доверчивую свободную прессу. Снова рассмеялся Глеб, и глаза его собрались узкими щелочками. Вит, я хочу показать вам мою гордость, сказала Пилар. Пойдёмте. А мне вы не хотите показать свою гордость к вопению, спросил Пол. Когда чем-то гордятся по-настоящему, гордятся тайно, ответил Глеб. Хорошая фраза, сказал Славин. Фраза человека, который умел побеждать. Пилар взяла его за руку, повела за собой по винтовой лестнице вверх, на второй этаж. Там, в комнате со стеклянной крышей, с большой тахтой, укрытой шкурой тигра, Стены были увешаны иконами, все до одной реставрированные, много золота и чётко выписанных глаз. Как, спросила Пилар. Невероятно, да? 17 век, север России, той, которая имела выход к морю, то есть к свободе. Где реставрировали? Здесь? Нет. Вас расстроить или лучше солгать? Я всегда Вид любила выслушивать правду до конца, всю. Тогда и я готова сказать правду. Всю? Зависит от вас. Только от меня? Я не жена и не клерк, у меня есть собственное дело, Вид. Поэтому я пользуюсь главным благом жизни, я независима. Я очень ценю это благо, потому что пришла к нему из подвала, ступая по облёванным ступенькам. Говорите правду. Хорошо. XVII век в нашей иконописи отличим не медленно, и не столько манеру и письма, сколько формой доски. Доска обязана быть дугообразной, выпуклой, сбитой из трёх клиньев. У вас только одна икона подлинная Пелар. Всё остальное, вы хотели правды, подделка. Но я никому не скажу об этом. Я умею хранить секреты. Вы не очень-то хранили чужие секреты, когда говорили о шансе. А разве это чей-то секрет? Вид. Чего вы добиваетесь? Правда? Это ответ русского. Я стала американкой, я привыкла к точности вопроса, конкретике задачи, товарной цене, сроку и форме гарантии. Славин взял женщину за руку, поцеловал её, спросил: "Вы сейчас живёте по американскому дипломатическому паспорту или остался один из прежних?" Вид. Вы не ответили на мой вопрос. Видимо, вопрос, как зовут надёжного друга фирмы Лоренса, более удобно задать Полу, но ведь задали его вы. Повторите мою фразу, Пилар, и вы согласитесь, что я такого вопроса не задавал. Я ведь фантазёр, человек, увлекающийся журналистикой, обязан быть фантазёром. Если я отвечу на этот вопрос, вы не станете отвечать на вопросы Пола. Нет. Положительно вы любите авантюрные романы, Пилар. Я боюсь за вас. Я не хочу, чтобы вы испытали хоть какое-то неудобство во время подъёма по лестнице. Вообще-то джентльмен должен быть рядом с женщиной во время такого рода маршрута, нет? Мужчина с крепкими мускулами и головой, работающей по-американски. Гарантии, точность, деловитость. Хорошо, сейчас я позову Джона, сказала Пилар. Я здесь, девочка, усмехнулся Глеб. Он стоял около гладкой стены. Невидимая дверь за ним медленно закрывалась. Я бы хотел послушать гонконгскую историю мистера Славина ещё раз, более подробно, с глазу на глаз.